Аутро. Порой жизнь способна удивить нас поразительными случайностями. Прошло 25 лет с того момента, как моя работа в середине апреля 1994 года завела меня в Университет Лейпцига в качестве приглашенного лектора. Поскольку расписание поездов могло предложить мне лишь остаться переночевать в городе, и у меня не нашлось никаких идей, как провести этот вечер, я обратился за советом к студентам. Они отправили меня в клуб в районе Зюдмайли, который во время ГДР носил имя «Клуб национального фронта» и считался культовым благодаря тому, что раз в месяц в нем проходили концерты экспериментальных групп, находящихся по ту сторону официального искусства. Клубы, в отличие от Домов культуры, имели почетные клубные советы, заботившиеся о том, чтобы в них не проходили выступления, отклоняющиеся от предписанного единообразия». Теперь клуб носил странное и даже провокативное название «Нато». Публика представляла собой горстку выступающих, которые явно надеялись скоротать здесь время. В программе вечера значились Golden Aki Rhythm Kings, группа из Берлина. Вечер обещал быть интересным, несмотря на то, что у музыкантов едва ли кто-то знал. Когда группа, выступавшая на разогреве, направилась к сцене, я увидел шестерку марширующих диковатых фигур с обнаженными торсами. я узнал среди них основной состав «Филин и Я обрадовался такому чудному зрелищу, которое в свое время сделало имя фан в ГДР. Название группы, где, как мне казалось, я узнал бывших участников «Филин разузнать мне не удалось, хотя сперва оно меня не особо и интересовало. В это время вместо забавного фан-панк-шоу на сцене происходило нечто совершенно противоположное. Вся группа, кроме солиста, исполняла свой сет, застыв как статуи и с каменными выражениями лиц. Из динамиков на оглушительной громкости гремел жесткий гитарный саунд, нечто среднее между панком и хэви-метал, сквозь который пробивались скрижащущие аранжировки синтезатора. Безжалостно молотивший ритм барабаны своей воинственной отбивкой напоминали скорее казарменный шум, чем рок-музыку. В это действо гармонично вписывался солист с его грохочущей командирской манерой исполнения и ужасающим раскатистым эр. Его глаза были скрыты темными очками. В песнях, написанных вне всяких сомнений на немецком, тем не менее трудно было разобрать слова. Но даже отдельные фрагменты, которые прерывались сквозь ужасающий грохот, уже превосходили то, чем в то время шокировал мир Мерлин Мэнсон. Среди раскатов грома доносились отрывки вроде «Ты так хорошо пахнешь, белая плоть, Хотите увидеть постель в огне?» «Других сугут» «Вайсис флэйш» «Вольфий даст бет Я слышал их еще и потому, что в стоящем шуме их повторяли неоднократно. Спустя каких-то три четверти часа Гвалт внезапно прекратился, и без единого слова напоследок участники покинули сцену. Публика была явно раздражена, примерно то же чувствовал и я. что это вообще было. Эта группа с ее шизоидными бравадами вела себя так, словно они вышли прямиком из сталкера Тарковского, чьи жуткие образы, двигающиеся к закату европейской цивилизации, вдохновляли такие немецкие андеграундные группы с Востока, как Сэндоу и Фрайгэнг. Звучание словно молотком било прямо по ушам в небольшом зале. Вдобавок к этому гитаристы, стоявшие как истуканы, словно приклеенные к своим инструментам, выглядели точно часовые и прилежно несущие службу, хотя при этом они исполняли оглушительные рифы. Солист стучал себя кулаком по бедру в ритм песни и одновременно тряс головой. Своё раскатистый эр он буквально выплёвывал в публику, при том, что все это было еще и на немецком. Песни были пронизаны мрачным, апокалиптическим пафосом. В то время как после падения Стены практически все группы с Востока праздновали освобождение от государственного давления в отношении языка и с удовольствием переходили на английский, мечтая о международной славе, эти ребята, похоже, зареклись плыть против течения и не следовать духу времени. Из жесткой позиции «мы против остального мира» их бескомпромиссности, которую они несли на сцену с гордо поднятой головой, сложилось их своеобразное очарование. И все это происходило во времена, когда восточные немцы стали подчиняться законам рынка, пришедшим на смену прямой идеологической диктатуре, в свое время требовавшей того же самого подчинения с одним отличием. Сейчас это продавалось как неограниченная свобода. Тогда я не думал, что у этих ребят есть шансы. Но название все же узнал. «Рамштайн». Спустя год на моем столе оказался альбом «Херцелайт». И тогда я сразу вспомнил о том вечере в клубе НАТО. Значит, тем весьма примечательным парням с трэш-саундом и мрачным пафосом все же удалось. Их отвага противопоставить себя времени и несгибаемое упорство, которое руководило ими, позволили преодолеть первое серьезное препятствие на пути к успеху. чего не удавалось многим группам из года в года вереницей тянущимся сквозь клубные площадки. Когда их альбом с лету ворвался в чарты, хоть сначала на последние строчки было уже трудно не замечать, что на не особо богатый небосвод немецкой музыки восходит весьма любопытная звезда. С той поры я не выпускал эту группу из вида. Уже потом, гораздо позднее, мне пришло в голову, что волей благоволящего гостиницам расписания поездов я стал свидетелем дебюта одного из наиболее примечательных музыкальных проектов Германии. Бескомпромиссность, независимость, почти паническое нежелание подчиняться общим правилам и отвага противопоставить себя другим — вот черты, которые вели Рамштайн на их пути к мировой славе. Какими бы ни были провокации Рамштайн, нравиться они никогда не должны. Существует не так много групп, которым можно безоговорочно приписать нечто вроде характера. Как в свое время шестерка музыкантов не позволила ГДРовским функционерам от культуры диктовать, в каком направлении им двигаться, так и по сей день им в голову не приходит слушать интеллектуальных джентльменов из редакционных коморок и подразделений A&R. Да, и там сидят джентльмены, рассуждающих, куда дует западный ветер. Мало какую группу так же сильно поносят в прессе, как Рамштайн, хотя, кажется, вся эта критика их не особо впечатляет. На радио в своей стране их тоже не услышишь часто. И их считают несоответствующими обстановке. Это своеобразная проблема сэндвича. Все разговоры до и после песни звучат как слабосильное мурчание — А именно оно и обеспечивает радиостанциям внимание слушателей. Несмотря на это, пластинки «Рамштайн» продавались как ни у одной другой группы. Для MTV их клипы были слишком жесткими, Но, несмотря на это, транслировались. Канал просто не мог игнорировать попавшую в чарты группу. В 2012 году каналу пришлось вручить «Рамштайн» награду MTV European Music Award, когда группа победила в пользовательском интернет-голосовании. Раздражение, которое группа вызывала у власти, было в прямом смысле легендарным. Со всех сторон на музыкантов сыпались постановления и предписания вплоть до запретов исполнять на концертах отдельные песни. Подобное отношение лишь подстёгивало популярность Рамштайн. В 2011 году президент Белоруссии Александр Лукашенко и Совет по нравственности назвали группу врагами государственности и заявили, что их песни пропагандируют насилие, мазохизм, гомосексуальность и другие извращения, противоречащие белорусским ценностям. Несмотря на это, их выступление все же состоялось. В конце концов, провокации Рамштайн лишь обличали весь масштаб недальновидности, ханжества и лицемерия. Свойственные группе своенравия Проявилось и в частоте выхода альбомов. Альбом «Рамштайн» появляется лишь тогда, когда группа решает, что готова опубликовать его. Время, которое проходит между двумя альбомами, можно по праву считать рекордным. Разве что «Гайзе Гальзе» в 2004-м и «Гозен Год» в 2005-м вышли с характерным для музыкальной индустрии промежутком в один год. Но это скорее связано с тем, что шесть из 11 песен из Gozenrot просто не вошли в предыдущий альбом. Со времени появления либо из Фюаледа» da в 2009 году прошло не больше, не меньше 10 лет, в которые не было выпущено ни одного нового альбома. Лишь 2011 год ознаменовал ретроспективный сборник лучших песен Made in Germany, включавший в себя помимо Mainland ещё одну не публиковавшуюся ранее композицию Фейги Ничего нового с тех пор группа не выпускала. В эти 10 лет периодически возникали слухи о том, что проект Рамштайн прекратил своё существование. Однако группа их решительно опровергала. В ответ она заявляла, что как раз сейчас все участники активно работают в студии над новым альбомом. В апреле 2018 на их сайте появилась серия фотографий под заголовком «За работой». Впрочем, все это время они не прекращали и свою концертную деятельность. В мае 2019 -го года на свет появился седьмой альбом за 25 лет истории группы. Уже в первую неделю он был распродан на порядка 260 тысячах носителей. и стал одним из самых успешных среди всех, когда-либо выходивших в Германии. Несмотря на то, что группу даже не пыталась усилить эффект альбома своими провокациями, все и без того сложилось весьма удачно. Индустрия возмущенных праведников прошлась по композиции Deutschland, все обеспокоенные снова покачали головами, критики накалили свои лэптопы, отчаянно выстукивая по клавишам новые статьи. а десятки тысяч фанатов стянулись к стадионам, чтобы вновь поприветствовать самую успешную немецкую рок-группу. Встречайте Рамштайн.